Полковник Гернельдо Мартис с пером почувствовал пустоту войны. Как гражданский и военный правитель Магондо, он дважды в неделю сносился по телеграфу с полковником Аурельяно Буэндиа. Сначала их переговоры определили ход некой действительно идущей войны, ясные видимые очертания её позволяли в любой момент установить на каком этапе она находится, и предусмотреть, в каком направлении будет развиваться. Хотя полковник Аурелиано Буэндио не допускал откровенности даже с самыми близкими друзьями, в те времена он еще сохранял с ними простой непринужденный тон, по которому его сразу можно было узнать на другом конце линии. Нередко он без видимой нужды затягивал переговоры и позволял им вылиться в обмен домашними новостями. Но по мере того, как война охватывала всё большую и большую территорию и становилось всё ожесточённее, его образ понемногу тускнел, отодвигаясь в область нереального. Точки и тире голоса становились с каждым разом всё более далёкими. и неуверенными сидясь и комбинируясь, они теперь часто образовывали слова почти лишённые смысла. Когда это происходило, полковник Гиринельдо Маркис ограничивался только тем, что слушал, испытывая тягостное чувство, будто он общается по телеграфу с каким-то незнакомцем из другого мира. Всё понял Аурильяно, Воскукивал он ключом, завершая беседу. Да здравствует партия либералов. Кончилось тем, что полковник Гиринель де Маркис совершенно оторвался от войны. Раньше война была для него реальным действием, необоримой страстью его молодости. Теперь она превратилась в нечто далёкое и чужое. С кустату Единственным его прибежищем стала комната, где Амаранта занималась шитьем. Он появлялся там каждый вечер. Ему нравилось глядеть на руки Амаранты, как они закладывают в складки белоснежное голландское полотно, как Ремедиус прекрасное крутит ручку швейной машины. Долгие часы проходили в молчании. Хозяйка и гость довольствовались швейной. присутствием друг друга Амаранта в глубине души радовалась, что пламя его преданности не угасает. Но он оставался в полном неведении насчёт тайных намерений этого недоступного его пониманию сердца. Узнав, что полковник Гиринельдо Маркес вернулся в Аконду, Амаранта чуть не умерла от волнения. Тем не менее, когда он вошёл Держа левую руку на перевязи Всего лишь один из многих В шумной свите полковника Ауреляна Буэндио И Амаранта увидела Как его потрепала суровая жизнь в изгнании Как он постарел от времени и заброшенности Какой он грязный, потный, пыльный Весь пропахший конюшней, некрасивый Она готова была упасть в обморок от разочарования. Боже мой, подумала она. Это не тот, кого я ждала. Однако на следующий день он явился выбритый и чистый, без своей окровавленной повязки, от усов ещё пахло цветочной водой. Он преподнёс Амаранте отделанный перламутром молитвенник. Странный вы народ, мужчины, сказала она, потому что не могла придумать ничего другого. Всю жизнь боретесь против священников, а дарите им молитвенники. С тех пор, даже в самые критические дни войны, он приходил к ней каждый вечер и случалось, вертел ручку швейной машины, если ремедиос прекрасный не было на месте. Амаран тут рогли его постоянство, его верность волновало, что перед ней склоняется облечённый такой большой властью человек, что он оставляет свою саблю и пистолет в гостиной и безоружный входит в её комнату. Однако всякий раз, когда полковник Гиринель де Маркис в течение этих 4 лет снова и снова признавался ей в своих чувствах, Амаранта неизменно отвергала его, правда, всегда стараясь при этом не ранить, потому что хотя ей ещё и не удалось полюбить полковника, обходиться без него она уже не могла. Дронутая необычайной верностью к Геренельдо Маркесу, на его защиту неожиданно встала Ремедиос Прекрасная, до той минуты, казавшейся совершенно бездозоличной к окружающему Многие даже считали её умственно отсталой. И тут Амаранта обнаружила, что выращенная ею девочка, юность которой только ещё начала расцветать, уже превратилась в такую красавицу, какой Макондо не видывал. Амаранта почувствовала, что в сердце её зарождается та же самая злоба. какую прежде она испытывала к Ребекке. Моля Бога, чтобы эта злоба не довела ее до крайности, и ей не пришлось бы пожелать смерти Ремедиус Прекрасный, она изгнала девушку из своей комнаты. Как раз в то время полковник Геринель де Маркис начал проникаться отвращением к войне. Готовый пожертвовать для Амаранты славой, стоившей ему лучших лет жизни – Он пустил в ход последние запасы красноречия, всю свою огромную, так долго сдерживаемую нежность. Но ему не удалось уговорить Амаранту. Одним августовским вечером, раздавленная невыносимой тяжестью собственного упорства, Амаранта заперлась в спальне, чтобы до самой смерти оплакивать своё одиночество, ибо она только что дала настоятельному полковнику окончательный ответ. "Забудем друг друга навсегда", сказала она. "Мы слишком стары для всего этого". В тот же вечер полковник Гинельдо Мартис был вызван на телеграф полковником Аурелиано Буэндией. Состоялся обычный разговор, который не мог внести ничего нового в топтавшуюся на месте войну. Когда всё уже было сказано, полковник Геринельдо Маркес обвёл взглядом пустынные улицы, увидел капли воды, повисшие на ветках миндальных деревьев и почувствовал, что погибает это одиночество. Аурелиану грустно отстучал от ключом. В Маконде идёт дождь. На линии наступила долгая тишина. Потом оборот стал выбрасывать суровые точки и тире полковника Аурелиано Буэндиа. Не валяй в раках, Эринельдо, сказали точки и тире. На то и август, чтобы шёл дождь. Полковник Геринельдо Маркес, давно не видевший друга, был несколько встревожен необычайной резкостью ответа. Но через два месяца, когда полковник Аурелиана Буэндио возвратится в Макондо, эта неясная тревога сменилась изумлением, почти испугом. Даже Урсула была потрясена тем, как изменился ее сын. Он появился без шума, без свиты, закутанный, несмотря на жару в плащ, Его сопровождали три любовницы, которых он поселил всех вместе в одном доме, где и проводили большую часть суток, валяясь в гамаке. Он едва выбирал время для чтения депеш и донесений о ходе войны. Как-то полковник Геринельдо Маркис обратился к нему за распоряжением по поводу эвакуации одного пограничного городка. Дальнейшее пребывание в нём повстанческих войсках грозило международными осложнениями. Не тревожь меня из-за всякой мелочи, приказал полковник Аурильяно Буинди. Спраси ответы у божественного провидения. Добыл, пожалуй, самый критический момент войны. Земледельцы и либералы на первых порах, поддержавшие революцию, заключили тайное соглашение с земледельцами-консерваторами, чтобы помешать пересмотру прав на землю. Политики-либералы, нажившие в эмиграции капитал на войне, публично осудили жёсткие меры, принятые полковником Аурелиано Буэндиа, но даже это не вывело его из апатии. Он больше не перечитывал своих стихотворений, которые занимали около пяти томов и валялись теперь забытые на дне сундука. Ночью или во время сиесты Он в Балксиеве в Камак, одну из своих трёх женщин, получал от неё примитивное удовлетворение и засыпал каменным сном, казалось, не нарушаемым даже тенью тревоги. И только он один знал, что его безрассудное сердце осуждено на вечные муки неуверенности. В начале обвинённый триумфальным возвращением на родину и своими невероятными победами. Он склонился над головокружительный пьедестал величия. Ему нравилось занимать место по правую руку от герцога Май Альбора, его великого учителя в искусстве войны, чей наряд из тигровых шкур вызывал восхищение взрослых и удивление детей. Именно тогда он принял решение не подпускать к себе ближе, чем на 3 метра ни одно человеческое существо, даже Урсулу. Всюду, куда был он, не являлся. Его адъютанты очерчивали мелом на полу круг, и стоив в центре этого круга, вступать, который дозволялось лишь ему одному. Полковник Кауриллано бы идее краткими, категорическими приказами решал судьбы миров. Расстреляв генерала Манкаду, он посмешил выполнить последнюю волю своей жертвы сразу же, как только ему удалось попасть в манвара. Вдала, взяла очки, часы, кольцо, образок, но не разрешила переступать порог своего дома. "Не входите, полковник", сказала она. "Командуйте на вашей войне, а в моём доме командую я". Полковник Аурелиано Буэндиа ничем не показал, что он разгневан, но снова обрёл душевное спокойствие лишь после того, как его личная охрана разграбила и спалила дом вдовы. Береги своё сердце, Аурелиано. Предостереёг его тогда полковник Гинельдо Маркес. Ты гнёёшь заживо. Около этого времени полковник Аурелиану Баюндиа созвал второе совещание командующих повстанческими войсками. Явился самый пестрый народ. Здесь были идеалисты, чистолюбцы, авантюристы, люди, отверженные обществом, и даже обыкновенные преступники. В том числе один чиновник-консерватор Аурелиан. примкнувши к революции, чтобы спастись от наказания за растрату казённых денег. Многие даже не знали, за что они сражаются. Среди этой разношёрстной толпы, где несогласие в убеждениях готово было уже вызвать внутренний взрыв, обращало на себя внимание одна мрачная и властная фигура. Генерал Теофилий Варгас. Это был чистокровный индейец, человек грубый, неграмотный, наделённый молчаливым коварством и пророческим пылом, помогающий ему превращать людей в безумных фанатиков. Полковник Аурелиано Бундио рассчитывал объединить на совещании всё повстанческое командование для борьбы против махинаций политиков. Но генерал Теофилио Варгас расстроил его планы. За несколько часов он успел внести разлад в коалицию самых опытных командиров и захватил главное командование в свои руки. «С этой бестией надо быть на стороже», — сказал полковник Аурелиана Буэндио своим офицерам. «Для нас такой человек опаснее военного министра». Тогда один молоденький капитан, обычно отличавшийся робостью, осторожно поднял вверх указательный палец. "Это очень просто, полковник", сказал он. "Надо его убить". Полковника Аурелиана Блудив встревожила не жестокость предложения, на долю секунды опередившего собственную его мысль, а та форма, в которой оно было сделано. Не ждите, что я отдам такой приказ, ответил он. Приказа он действительно не отдал. Однако, спустя 15 дней, генерал Теофило Варгас попал в засаду и был изрублен на куски ударами мачете, а полковник Аурильяно Бунди принял главное командование. В ту же ночь, когда власть его была признана всеми командирами повстанцев, Он вдруг проснулся, охваченный внезапным ужасом, и стал кричать, требуя принести ему одеяло. Внутренний холод, пронизывавший его до самых костей, терзавший даже под жаркими лучами солнца, мешал ему спать в течение многих месяцев, пока наконец не сделался чем-то привычным. Обвинение в власти начало перемежаться вспышками глубокого недовольства собой. пытаясь излечиться от непрестанного холода, он приказал расстрелять молодого офицера, посоветовавшего ему убить генерала Тофило Варгаса. Приказы его исполнялись раньше, чем он успевал их отдавать, раньше даже, чем он успевал их задумать, и всегда шли дальше тех границ, до которых он сам осмеливался бы их довести. Заплутавшись в пустыне одиночества своей необъятной власти, он почувствовал, что теряет почву под ногами. Его раздражали теперь радостные клики толпы в захваченных им городах. Ему казалось, что точно так же эти же самые люди честовали здесь его врагов. Где бы он ни был, Повсюду ему встречались юноши, которые смотрели на него такими же, как у него глазами, говорили с ним такими же, как у него голосом, приветствовали его с тем же недоверием, с каким он приветствовал их. И называли себя его сыновьями. Он испытывал странное чувство, будто его размножили, повторили. Но одиночество становилось от этого лишь более мучительным. У него появилась уверенность, что собственные офицеры обманывают его. "Он охлодел герцогу Мальборо. Лучший друг тот, кто уже умер", любил он повторять в те дни. Он устал от постоянной подозрительности, От порочного круга вечной войны, По которому кружился, Оставаясь в сущности на одном и том же месте, Только все старея, все более изматываясь, Все менее понимая, Почему, как, до каких пор? За пределами того отграниченного состояния Меловой линией пространства, где он находился, всегда стоял кто-нибудь. Кто-нибудь, кому не хватало денег, у кого сын заболел коклюшем, кто мечтал заснуть навсегда, потому что был сыт по горло этой дерьмовой войной, и кто, однако, собирал остатки своих сил, вытягивался по стойке с мирным и рапортовал. Все спокойно, полковник. О спокойствие и было как раз самым страшным в окончаемой войне. Оно означало, что ничего не происходит. Обречённый на одиночество, покинутый своими предчувствиями, спасаясь от холода, который будет сопровождать его до могилы, полковник Аурелиано Буэндиа пытался найти в Макондо Последний убежище погреццы у костра самых старых своих воспоминаний его апатия была такой глубокой что когда сообщили о прибытии делегации либеральной партии для обсуждения с ними важнейших политических вопросов он только перевернулся в своём гамаке на другой бок и даже не дал себе труда открыть глаза "Седить их к шелевкам", буркнул он. Члены делегации, шесть адвокатов в сюртуках и цилиндрах, с редким стоицизмом переносили жгучее ноябрьское солнце. Урсула поселила их у себя в доме. Большую часть дня они тайно совещались, запершись в спальне, а вечером просили дать им охрану. И ансамбль аккордеонистов и снимали для себя всё заведение Катарины. Не мешайте им, приказал полковник Аурелиано Буендие. Я прекрасно знаю, что им надо. Состоявшиеся в начале декабря долгожданные переговоры заняли меньше часа, хотя очень многие думали, что они обернутся бесконечной дискуссией. На этот раз полковник Аурелиано Буендие не вошел в меловый круг, который его аудитанты начертили в душной гостиной возле похожей на призрак пианола, укрытой словно саваном белой простыней. Он сел на стул рядом со своими политическими советниками и, закутавшись в плащ, молча слушал краткие предложения делегации. Его просили, во-первых, отказаться от пересмотра прав на землю, чтобы возвратить партии поддержку земледельцев-либералов. Во-вторых, отказаться от борьбы с влиянием церкви, чтобы получить опору среди верующих. И наконец, отказаться от требования равных прав для законных и незаконных детей, чтобы сохранить святость и нерушимость семейного очага. Значит, улыбнулся полковник Аврелиан Боинжи, когда чтение было закончено. Мы боремся только за власть. А мы внесли эти поправки в нашу программу по тактическим соображениям, возразил один из делегатов. В настоящее время самое главное расширить нашу опору в народе. А там будет видно. Один из политических советников полковника Аврелиана Боинжи поспешил вмешаться. Это противоречит здравому смыслу, заявил он. Если ваши поправки хороши, стало быть, следует признать, что хорош режим консерваторов. Если с помощью ваших поправок нам удастся расширить нашу опору в народе, как вы говорите, стало быть, следует признать, что режим консерваторов имеет широкую опору в народе. И в итоге все мы должны будем признать, что 20 лет боролись против интересов нации. Он собирался продолжать, но полковник Аурильяна Бундзея остановил его. "Не тратьте напрасно время, доктор", сказал он. "Самое главное, что с этого момента мы боремся только за власть". Всё ещё улыбаясь, Сон взял бумаги, вручённые ему делегацией, и приготовился подписать их. "Раз так", заключил он. "У нас нет возражений". Его офицеры переглянулись, шелемлённые происходящим. "Простите меня, полковник", тихо сказал полковник Гиринельдо Маркес. "Но это измена". Полковник Каурильяно Буэндие задержал в воздухе уже обмакнутое в чернила перо и обрушился на дерзкого всей тяжестью своей власти. «Знайте мне ваше оружие!» — приказал он. Полковник Геринель де Маркес встал и положил оружие на стол. «Отправляйтесь в казармы!» — приказал полковник Кавреляно в Индии. «Вы поступаете в распоряжение революционного трибунала!» Затем он подписал декларацию и вернул ее делегатам со словами. «Сеньоры, вот ваши бумаги. Употребите их с пользой! Через 2 дня полковник Гиринельдо Маркес, обвинённый в государственной измене, был приговорён к смертной казни. Вновь погрузившийся в свой гамак, полковник Аурелиано Буиди оставался глух мольбам о помиловании. Накануне дня казни Урсула пренебрегла приказом сына не беспокоить его и вошла к нему в спальню. Одетая в чёрное, необыкновенно величественная, она так и не присела все 3 минуты, что длилось свидание. "Я не знаю, ты расстреляешь Глинельдо", сказала она спокойно. "И ничего не могу сделать, чтобы помешать этому. Но предупреждаю тебя об одном: как только я увижу его труп, Клянусь тебе прахом моего отца и моей матери, клянусь тебе памятью Хосе Аркадио Буэнди, клянусь перед Богом, где бы ты ни был, я выволок у тебя и убью своими руками. И прежде чем покинуть комнату, не ожидая его ответа, она заключила. Ты поступаешь так, словно родился со свиным хвостом. Во время этой нескончаемой ночи, когда полковник Геринельда Маркес вспоминал канувший в прошлое вечера, приведенный в комнате Амаранты, полковник Кауреляно Буэнди час за часом долбил твердую скорлупу одиночества, пытаясь проломить ее. Единственное счастливое мгновение, которое подарила ему судьба после смерти, Давго давёкого вечера, когда отец взял его с собой посмотреть на лёд, прошли в ювелирную мастерскую, где он занимался изготовлением золотых рыбок. Ему пришлось развязать 32 войны, нарушить все свои соглашения со смертью, вывалиться как свинья в навоз из славы для того, чтобы он смог открыть с опозданием почти на 40 лет преимущество простой жизни. Но на рассвете, когда до казни оставался один час, он, изнурённый бессонной ночью, вошёл в комнату, где стояли колодки. "Варса гончен, друг", сказал он полковнику Геренель де Маркису. "Идём отсюда, пока наши пьянчуги тебя не расстреляли". Полковник Гиринель де Маркис не мог скрыть презрения, которое вызвал у него этот поступок. "Нет, Аурелиано", ответил он. "Лучше мне умереть, чем видеть, что ты превратился в одного из продажных наёмников. А ты и не увидишь", сказал полковник Аурелиано Бундие. "Надевай сапоги и помоги мне кончить с этой сволочной войной". Говоря так, он ещё не знал, что гораздо легче начать войну, чем кончить её. Ему понадобился почти год кровавой жестокости, чтобы вынудить правительство предложить выгодные для повстанцев условия мира, и ещё один год, чтобы убедить своих сторонников в необходимости принять эти условия. Он дошёл до невообразимых пределов бесчеловечности, подавляя восстание своих же собственных офицеров, либо желавших торговать с победой, и чтобы бесповоротно сломить их сопротивление, не побрезговал даже помощью войск противника. Ни разу в жизни не воевал он лучше. уверенность в том, что наконец-то он сражается за своё освобождение, а не за абстрактные идеи и лозунги, которые политики в зависимости от обстановки могут выворачивать с лица на изнанку, наполняла его пылким энтузиазмом. Полковник Гинель до Маркес, боровшийся за поражение столь же убеждённый и предан, как раньше боролся за победу, упрекал его в ненужной смелости. "Не беспокойся", улыбался полковник Аурелиано Буэнди, "умереть совсем не так легко, как думают". По отношению к нему это было правдой. Он верил, что день его смерти предопределён. И вера облекала его чудесной бронёй, бессмертием до назначенного срока. Оно делало его неуязвимым для опастности войны и позволило ему в конце концов завоевать поражение. Это оказалось значительно труднее, чем одержать победу, и требовало гораздо больше крови и жертв. За те 20 лет, что полковник Аурелиано Бунди провел на войне, он нередко заезжал домой, но всегда шли спешка. Постоянно сопровождавшая его военный свита, орёл почти легендарной славы, к которому не оставалось равнодушной даже Урсула, сделали его в конце концов чужим человеком для близких. Во время последнего появления в Макондо, когда он снял отдельный дом для трёх любовниц, Он всего лишь два или три раза удосужился принять приглашение к обеду и повидаться со своей семьёй. Рамедиус, прекрасный и родившийся в разгар войны Близнецы, его почти не знали. Амаранта же никак не могла соединить образ брата, который провёл юность за изготовлением золотых рыбок, с образом легендарного воителя, установившего между собой и остальным человечеством расстояние в 3 м. Но когда прошел слух о перемирии, и все стали думать о том, что полковник Аурелиан Бунди, наверное, скоро вернётся домой и опять превратится в обыкновенного человека, доступного для любви близких, родственные чувства, так долго пребывавшие в летаргическом сне, ожили, обретя необычайную силу. Наконец-то сказала Урсула. Опять у нас будет мужчина в доме. Амаранта первый заподозрила, что они потеряли его навсегда. За неделю до перемирия он вошёл в дом без свиты, предшествуемый только двумя босоногими ординарцами, которые сложили в галерее седло из брою мула и сундучок со стихами. Единственное, что осталось от императорской экипировки полковника Орилиана Буендия. Амаранта окликнула брата, когда он проходил мимо её комнаты. Полковник Аурильяно Буендия словно бы и не мог вспомнить, кто перед ним. "Я Амаранта", сказала она приветливо, обрадованная его возвращению, и показала ему руку с чёрной повязкой. "Видишь?" Полковник Аурильяно Буендия улыбнулся так же, как в то далёкое утро, Когда он шёл по Маконде, осуждённый на смерть, и впервые увидел эту повязку. "Ужасно", сказал он. "Как время идёт". Правительственные войска были вынуждены поставить у дома охрану. Полковник Аурильяно Буендия возвратился осмеянный, оплёванный, обвинённый в том, что он, стараясь продаться подороже, умышленно затягивает войну. Его трясло от лихорадки и холода Под мышками снова вздулись нарывы За шесть месяцев до этого дня Прослышав о перемирии Урсула открыла и убрала спальню сына Окурила миром все углы Думая, что он вернется Готовый спокойно дожидаться старости Среди обветшалых кукол Ремериус Но на самом деле За минувшие два года он свел последний счет с жизнью, и даже старость была для него уже позади. Проходя мимо ювелирной мастерской, прибранной Урсулой с особой тщательностью, он и внимая не обратил на то, что в замке торчит ключ. До его сознания не дошли мелкие, но хватающие за душу разрушения. Ученённый в доме временем разрушения, который после столь длительного отсутствия потрясли бы любого человека, сохранившего живыми свои воспоминания. Ничто не отозвалось болью в его сердце, ни облупившаяся штукатурка на стенах Ни лохмоть и паутина на углах, Ни запущенные бегони, Ни источенные термитами балки, Ни поросшие мхом косяки дверей, Он не попался ни в одну из всех этих коварных ловушек, Расставленных для него тоской. Сел в галереи, не снимая сапог, Укутавшись в плащ, словно зашел в дом Переждать непогоду, и целый вечер смотрел, как льется на бегонии дождь. Тогда у Сури стало ясно, что он недолго проживет с нею. «Может, опять война?» — подумала она. «А если не война, то значит смерть?» Мысль эта была такой отчетливой и убедительной, что Урсула восприняла ее как пророчество. Вечером за ужином Аурелиана Второй взял хлеб в правую руку, а ложку в левую. Его брат-близнец, после Аркадия Второй, взял хлеб в левую руку, а ложку в правую. Согласованность их движений была столь велика, что они казались не двумя сидящими друг против друга братьями, о каким-то хитроумным устройством из зеркал. Этот спектакль, придуманный близнецами в тот день, когда они осознали своё полное сходство, давался в честь вновь прибывших. Но полковник Урльяно Бунди ничего не заметил. Он был так далёк от всего окружающего, что даже не обратил внимания на Ремедиос прекрасную, которая прошла мимо столовой совершенно голая. Одна только Урсула осмелилась вывести её из задумчивости. "Если ты собираешься снова уехать", сказала она среди ужина. "Хоть постарайся запомнить, как мы выглядели сегодня вечером". Тогда полковник Аурелиано Буэндия понял, что Урсула, единственная из всех человеческих существ, сумела разглядеть нить щиту его души. Он не был удивлен, но впервые за много лет осмелился посмотреть ей прямо в лицо. У него была изброжденная морщинами кожа, стершиеся зубы, сухие, бесцветные волосы и удивленный взгляд. Он сравнил ее с самым старым из своих воспоминаний о ней. С Урсулой того дня, когда он предсказал, что у горшок с кипящим супом упадёт на пол, и горшок действительно упал и разбился. В одно мгновение он заметил царапины, мозоли, раны и шрамы, которые оставили на ней более полувека будничных забот и трудов, и обнаружил, что эти печальные следы не вызывают в нём даже простого сострадания. Тогда он сделал последнее усилие, чтобы отыскать в своем сердце то место, где он сгноил все свои добрые чувства и не смог его найти. В былое время он, по крайней мере, испытывал что-то похожее на стыд, когда запах собственной кожи напоминал ему о запахе Урсулы. И мысли его нередко раздавали обращались к матери. Но война всё уничтожила. Даже Ремедиос, его жена, была сейчас лишь тусклым образом какой-то незнакомки, годившейся ему в дочери. От бесчисленных женщин, встреченных им в пустыне любви и разбросавших его семя по всему побережью, не сохранилось в его душе ни доку совершал. Обычно они приходили к нему в темноте и уходили до зари, а на утро уже ничто о них не напоминало, разве лишь ощущение какой-то пресыщенности во всём теле. Единственной привязанностью, устоявшей против времени и войны, было чувство, которое он испытывал в детстве к своему брату, к Аркадию. Но здесь делу, оно не на любви, а на сообщничестве. Простите, извинился он в ответ на требование Урсулы. Это война всё до канала. На другой день он занялся уничтожением всяких следов своего пребывания на свете. В ювелирной мастерской он не тронул лишь то, на чём не было отпечатка его личности. Одежду свою подарил ординарцам, а оружие закопал во дворе с тем же покаянным чувством, с каким его отец зарыл копье, упившее prudencio Aguilera. Оставил себе только револьвер с одним единственным патроном. Урсула ни во что не вмешивалась. Она запротестовала всего раз, когда он собрался было снять освящаемый неугасимой лампадой до да геротип Ремедиус в гостиной. «Этот портрет давно уже не твой», — сказала Урсула. «Это семейная святыня». Накануне подписания перемирия, когда в доме не оставалось почти ни одной вещи, которая могла бы напомнить о полковнике Аурелиана Буэндио, он принес в пекарню, где Санта-София де Ла Пьедат готовилась разжигать печи, сундучок со своими стихами. Растопи этим, сказал он, протягивая ей свёрток пожелтевших бумаг. Такое старьё будет хорошо гореть. Санта-Софи де ла Пьедат, молчаливый и уступчивый, никогда не возражавший даже своим детям, почудилось, что ей предлагают сделать что-то запретное. Это важные бумаги, сказала она. Нет, ответил полковник. Такое пишут для самого себя. Тогда, предложила она, вы их сами и сожжёте, полковник. Он не только так и сделал, но даже разрубил топором сундук и бросил в огонь щепки. За несколько часов до этого его навестила пилар Тернер. Много лет не встречавший ее, полковник Аурелиано Буэндио удивился, что она так постарела и располнела, что смех ее утратил былую звонкость. Но вместе с тем он был удивлен, какого мастерства достигла она в гадании на картах. «Береги рот!» — остерегла его пилар Тернера. И он подумал, разве эти слова... Мне явились поразительным предвосхищением ожидавшей его судьбы, когда она сказала их в прошлый раз в самый расцвет его славы. Скорее после встречи с Пилар Тернерой, он, стараясь не обнаружить особой заинтересованности, попросил своего личного врача, только что удалившего ему гной из нарывов, показать, где точно находится сердце. Врач его выслушал, И затем испачканной йодом ватой нарисовал у него на груди кро Вторник, день подписания перемирия, выдался холодным и дождливым. Толковник Аурильяно Буэндиа появился на кухне раньше своих обычных 5 часов утра и выпил, всегда ждю чашку кофе без сахара. В такой день, как сегодня, ты родился на свет, сказала ему Урсула. Всех испугали твои открытые глаза. Он не обратил на неё внимания, так как прислушивался к топоту марширующих солдат, сигналам трубы и отрывистым командам, которые врывались в тишину раннего утра. Хотя после стольких лет войны полковник Аврелиан Буинди должен был привыкнуть к этим звукам. Он ощутил слабость в коленях и озноб, как в юности, когда в первый раз увидел обнажённую женщину. И смутно подумал, попав наконец в западню тоски, что если бы в то время женился на этой женщине, он не узнал бы ни войны, ни славы и остался бы просто безымянным ремесленником, счастливым животным. Эта запоздалая и необычная слабость отравила ему завтра, когда в шесть часов утра за ним пришел полковник Семенов. Елена де Маркес, в окружении пастанческих офицеров, полковник Аурелиано Буэндие выглядел ещё более молчаливым, задумчивым и одиноким, чем обычно. Орцула пыталась накинуть ему на плечи новый плащ. "Что подумает правительство?" уговаривала она. "Вообразят, что у тебя даже на плащ денег не осталось, потому ты издался". Воща он не взял, но уже в дверях, увидев льющиеся с неба струи воды, согласился надеть старую фетровую шляпу Коссе Аркадию Бондю. Аурелиан попросила Урсулу: "Если тебе там придётся плохо, ты вспомнишь о своей матери. Обещай мне это". Он улыбнулся ей отрешённой улыбкой. Клятвенно поднял руку и, не проронив ни слова, шагнул за порог навстречу угрозам, попрекам и проклятиям, которые будут следовать за ним через весь город. Урсула задвинула засов на двери, решив больше не открывать ее до конца своих дней. «Мы с гнием тут заперти в нашем женском монастыре», — подумала она, — Обратимся в прах, но не доставим этому бодному люду радости видеть наши слёзы. Всё утро она пыталась найти в доме хоть что-нибудь напоминающее о сыне, но так и ничего и не разыскала даже в самых отдалённых уголках. Церемония состоялась в 20 км от Макондо. от гигантский сейбой, вокруг который позже был основан город Нью-Ирландия. Представители правительства и партий и делегацию повстанцев, уполномоченную сложить оружие, обслуживала шумная горьба послушниц в великолепных, напоминавшие потревоженную дождём голубиную стаю. Полковник Авральяно Бунди приехал на грязном облезлым муле. Он был не брит и страдал скорее от боли причиняемой нырывом, и чем от осознания страшного крушения всех своих иллюзий, потому что исчерпал уже всякую надежду. Оставил позади славу и тоску, пославу. Согласно с его желанию, не было ни музыки, ни фанфар, ни праздничного трезвона, ни криков ура. и ни к каким другим проявлениям радости способных нарушить стараурый характер Перемилия. Бродячий фотограф, успевший сделать с полковника Авреляна Бундию один снимок, который мог бы стать опотом слух, заставили разбить негатив, не позволив даже проявить его. Процедуры заключения Перемилия Зиглер ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы все поставили свои подписи. Делегаты сидели за простым деревенским столом в центре потрепанного церковного шатра, вокруг стояли последние сохранившие верность полкового дику Аурильяно Бунджи и офицеры. Прежде чем собрать подписи, личный представитель президента Республики хотел огласить акт капитуляции. Но полковник Ауреляна Буэнди воспротивился этому. «Не будем тратить время на формальности», сказал он и приготовился подписать бумаги, не читая. Тогда один из его офицеров нарушил сонную тишину шатра. «Полковник», сказал он, «окажите нам милость». «Не подписывайтесь первым». Полковник Ауреляна Буэнди согласился. «Полковник Ауреляна Буэнди согласился». После того, как документ обошёл вокруг стола среди такой глубокой тишины, что по царапанию пера по бумагу можно было угадать буквы каждой подписи, первое место всё ещё оставалось пустым. Волковникова Уриляна Бундию приготовился заполнить его. Волковник сказал, тогда другой из его офицеров У вас ещё есть возможность спасти себя от озор. Не изменившись в лице, полковник Каурильяно Бунди расписался на первом экземпляре акта. Он ещё не кончил расписываться на следующей копии, когда ухода в ходу в шатёр появился офицер повстанческих войск Дежа Будсы, нагруженный двумя сундуками мула. Несмотря на свою крайнюю молодость, вновь прибывший производил впечатление человека сурового и сдержанного. Это был казначей по станциям округа Макондо. Чтобы поспеть вовремя, он проделал тяжёлое шестидневное путешествие, таща за собой умирающего от голода мула. С бесконечной осторожностью он снял сундуки со спины мула, открыл их и выложил на стол один за другим 72 золотых кирпича. Это было целое состояние, о существовании которого все забыли. В последний год центральное командование развалилось, революция переродилась и кровавое соперничество главарей и среди общей неразберихи уже никто ни за что не отвечал. Золото повстанцев, отлитое, болоки, покрытые затем глиной, остались без всякого контроля. Полковник Аурилиан Бунди заставил включить 72 золотых печка в акт капитуляции и подписал его, не допустив никаких обсуждений. Измождённый юноша стоял перед ним, и глядя ему в глаза с своими ясслевидными цветами золотистого сахарного сиропа глазами. Что ещё? Спросил его полковник Аурелиано Буэндиа. Молодой офицер стиснул зубы. Расписку, сказал он. Полковник Аурелиано Буэндиа собственноручно выдал ему расписку. Затем выпил стакан лимонада и съел кусок бисквита, предложенные послушницами, и удалился в походную палатку, приготовленную на тот случай, если он захочет отдохнуть. Там он снял рубашку, сел на край койки и в 3 часа 15 минут пополудни выстрелил из пистолета в круг, который его личный врач нарисовал йодом у него на груди. В этот самый час Маконда Урсула подняла крышку горшка с молоком, стоявшего на плите, удивляясь, что молоко так долго не закипает. Я обнаружила в нём великое множество червей. Аурелиан убили, воскликнула она. Потом, повинуясь привычке, выработанной одиночеством, бросила взгляд на двор и увидела отца Аркадию Бундю. Лерост, промокшу под дождём и гораздо более старым, чем он был, когда умер. «Его убили предательски!» Уточнила она. «И никто не позаботился закрыть ему глаза!» Ночью Урсула заметила сквозь слезы светящиеся оранжевым светом диски, которые стремительно пересекали небо, подобные падающим звездам, и решила, что это знамение смерти. Она все еще... рыдал под каштаном, припав коленом к своему мужу, когда принесли полковника Аурелиана Бундию, обёрнутого в задубевший от крови плащ. В его открытых глазах пылало бешенство. Он был в неопасности. Сквозная рана оказалась такой чистой и прямой, что врач без всякого труда засунул ему в грудь и вытащил через спину пропитанный йодом шнурок. "Это мой шедевр", сказал с удовольствием лекарь. "Тут единственное место, где пуля могла пройти, не задев ни одного жизненного центра". Полковник Аурелиана Буэнди увидел себя в окружении послушниц, охваченных состраданием к нему и распевающих исполненные безнадежности псалмы за упокой его души. И тогда он пожалел, что не выстрелил себе в рот, как собирался сделать в начале. Просто чтобы посмеяться над предсказанием Пилар Тернера. «Если бы у меня еще была хоть какая-нибудь власть», сказал он врачу: "Я расстрелял бы вас без суда и следствия. Не за то, что вы спасли мне жизнь, а за то, что превратили меня в посмешище". Несостоявшаяся смерть в течение нескольких часов вернула полковнику Аурелиаду Бундию утраченный престиж. Те же люди, которые выдумали легенду о том, что он продал победу за дом Со стенами из золотых кирпичей расценили попытку самоубийства как вологодный поступок и объявили полковника Аурелиана Бундию мучеником. Позже, когда он отказался от ордена почёта, пожалованного ему президентом республики, даже самые его ожесточённые противники из либералов Явились к нему с просьбой отречься от условий перемирия и начать новую войну. Дом наполнился дарами, присланными, чтобы загладить былые пригрешения. Зволнованный поддержкой, оказанной ему, хотя и с некоторым запозданием бывшими товарищами по оружию, полковник Аурильян Бунди не отвергал возможности удовлетворение их просьб. И одно время казалось, так вдохновился идеи новой войны, что полковник Геренель де Маркис даже подумал, а не ждёт ли он только предлога, чтобы объявить её. И предлог в самом деле был найден, когда президент республики отказался установить пенсии бывшим участникам войны, либералам и консерваторам. Прежде чем дело каждого из них не будет рассмотрено специальной комиссией, и Конгресс не утвердит закон об ассигнованиях. Алковник Аурильяно Бундию, металл грома и молний, это произвол. Они состарятся и умрут раньше, чем получат пенсию. Он в первый раз покинул качалку, купленную ему Урсулой на время выздоровления. рассказывав зад вперёд во спальне, продиктовал дерзкий посланик президенту республики. В этой никогда не опубликованной телеграмме он обвинял президента в нарушении условий ирландского перемирия и грозил объявить войну не на жизнь, а на смерть, если вопрос о пенсиях и ассигнованиях не будет решён в течение ближайших двух недель. Его требования были так справедливы, что позволяли надеяться на поддержку даже тех участников войны, которые принадлежали к партии консерваторов. Но вместо ответа правительство усилило военную охрану у дома Бунди и, поставленную якобы для защиты полковника, и запретило любые визиты к нему. На всякий случай подобные же меры были приняты и по отношению к другим опасным для правительства командирам подстанцев. Операция была проведена так своевременно, энергично и успешно, что через 2 месяца после перемирия, когда полковник Аурелиан Бундия окончательно встал на ноги, все самые верные его помощники либо были уже мертвы, либо находились в изгнании, либо поступили на службу к правительству. Полковник Аурелиан Бундия вышел из спальни в декабре, и ему с первого взгляда сделалось ясно, что, а в войне нечего и думать. Все нервы казалось уже невозможны. В его годы Урсула ещё раз обновила весь дом. Теперь они узнают, кто я такая, сказала она в тот день, когда ей сообщили, что её сын останется в живых. Не будет ни одного дома наряднее и гостеприимнее, чем этот сумасшедший дом. Она распорядилась вымыть его и покрасить свинцом, мебель привела в порядок, сад посадила новые цветы и распахнула все двери и окна, чтобы ослепительное сияние лета проникало даже в спальню. Потом известила всех об окончании многочисленных наслоившихся друг на друга трауров и сама первая сняла старое чёрное платье и нарядилась как молодая. Услышав их, Амаранта вспомнила Пьетро Креспи, Гордению, вечерних сумерках запах лаванды, и в глубине её увядшего сердца снова вспыхнуло злоба, чистая, обогароженная временем. Однажды вечером, проверяя гостиную, Урсула попросила солдат, охранявших дом, помочь ей. Командир, молодой офицер разрешил им это сделать. День за днём Урсула давала солдатам всё новые поручения. Она стала приглашать их к столу, дарила им одежду и обувь, учила их читать и писать. Вот же, когда правительство сняло охрану, один из солдат остался жить в доме и служил Урсуле ещё много лет. А молодой офицер, доведённый до безумия пренебрежением Ромедиос прекрасной, умер от любви у неё под окном на заре первого дня нового года.